А тес поэта умер<td>ты</td> 6 лет, когда госпоже Байрон исполнилось 26 лет. Не взгоды и семейная жизнь, и не здоровая наследственность сделали госпожу Байрон крайне раздражительной, а в порыве гнева доходящей до исступления. Нечто похожее на утробный пролич поразило сына, когда она бежала из Парижа в Лондон. Мальчик появился на свет хромой. Он прихрамывал всю жизнь. той незаметной хромотой, которая субъективно переживается гораздо сильнее, нежели бросается в глаза постороннему наблюдателю. Мать действительно стремится воспитывать сына, но слишком многие обстоятельства колеблют её семейный авторитет. По каждому поводу госпожа Байрон поднимает крик, сбегаются соседи, но это не прекращает воплей. Всё более и более повышая голос, госпожа Байрон называет сына выродком. Не стесняясь присутствием посторонних, она то и дело кричит, что леди Конирс была разводкой, что она бессовестно обманывала мужа. Родственники отказываются платить долги Джона Байрона, который прокутил состояние двужён и угрожает спокойствию всех родных. Дядя отца, лорд Уильям Байрон, не желает знать ни второй жены своего племянника, ни её сына. Все письма говорят о нищете, и ни намёка на законность венчания деда его, капитана Бурь. Байрон слышал неоднократно, что Фулвейзер Джек был беспорядочным человеком на суше и на море. Может, действительно он не венчался с мисс Треворион, и тогда прощай политическая карьера поэта и лорда. Но если нет никакого намёка в переписке отца, то быть может, есть какие-нибудь указания в архиве дяди отца Вильгельма Байрона. Вот большие пергаменты, вот голубые кожаные портфели, но и в них ничего нет. Нечаянно попавшееся письмо из Франции, в котором отец даёт едкий отзыв о характере матери. Она мила, но не апостолы, не ангелы, не прожили бы с ней двух месяцев. Только я один мог выдержать это испытание. А вот перехваченное матерью письмо, в котором сын в письме к августи упрекает мать в неудержимой склонность к скандалам и за то, что она не довольствуется в гневе словом хромуша, но перечисляет все преступления Байрона, совершённые от Вильгельма завоевателя до наших дней. Портфели лорда Вильгельма Байрона не содержат документов о дедовском венчании, но зато действительно похожи на скандальную хронику. Вот судебные папки лорда Уильяма Байрона. Нелюдимый и мрачный старик однажды, потеряв рассудок от неимоверного количества алкоголя, поссорился со своим родственником Чавартом и вынудил его принять такие условия доили, которые были похожи на убийство. Чаврт умер от раны, и только звание пэра Англии спасло лорда Уильяма. Он избег тюрьмы, но был исключён из палаты лордов и на всю жизнь удалён в Ньюстед. Он ведёт в родовом замке пьяный образ жизни. Он обижает окрестных жителей и слышать не хочет о маленьком Байрне. Злой лорд это кличка недаром бросалась дагонку лорду Вильгельму. Перелистывая страницу за страницей, лист за листом и документ за документом, Байрон вспоминал себя в девятилетнем возрасте, когда красивая Мэри Деф с насмешкой принимала поклонение влюблённого храмового мальчика. испытавшего и первое страдание сердца, и повторное страдание оскорблённого самолюбия. Нянька Майя Грей долго не могла понять, чем обеспокоен её девятилетний питомец, который сменил бурные порывы детской шалости на печальные, уединённые прогулки по морскому берегу.